То же и как написать об Есенине. Осматривая со всех сторон эту смерть и перетряхивая чужой материал, я сформулировал и поставил себе задачу. Целевая установка. Обдуманно парализовать действия последних есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным, выставить вместо легкой красивости смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции, и оно, несмотря на тяжесть пути, на тяжелые контрасты Непа, требует, чтобы мы славили радость жизни, веселье, труднейшего марша в коммунизм. Сейчас, имея стих под рукой, легко формулировать, но как трудно было тогда его начинать. Работа совпала как раз с моими разъездами по провинции и чтением лекций. Около трех месяцев я изо дня в день возвращался к теме и не мог придумать ничего путного. Лезла всякая чертовщина с синими лицами и водопроводными трубами. За три месяца я не придумал ни единой строки. Только от ежедневного просеивания слов отсеивались заголовки рифмы, вроде «Виной, пивной», на постов поста», Уже подъезжая к Москве, я понял, что трудность и долгость писания в чересчур большом соответствии описываемого с личной обстановкой. Те же номера, те же трубы и та же вынужденная одинокость. Обстановка заворачивала в себя, не давала выбраться, не давала ни ощущений, ни слов, нужных для клеймения, для отрицания, не давала данных для призыва бодрости. Отсюда почти правило. Для делания поэтической вещи необходимо перемена места или времени. Точно так, например, в живописи, зарисовывая какой-нибудь предмет, вы должны отойти на расстояние, равное тройной величине предмета. Не выполнив этого, вы просто не будете видеть изображаемые вещи. Чем вещи ли события больше, тем расстояние, на которое надо отойти, будет больше. Слабосильные топчутся на месте и ждут, пока событие пройдет, чтобы его отразить. Мощные забегают настолько же вперед, чтобы тащить понятое время. Описание современности действующими лицами сегодняшних боев всегда будет неполно, даже неверно, во всяком случае однобоко. Очевидно, такая работа – сумма, результат двух работ – записей современника и обобщающей работы грядущего художника. В этом трагедия революционного писателя. Можно дать блестящий протокол, например, недели Лебединского» и безнадежно сфальшивить, взявшись за обобщение без всякой дистанции. Если не дистанции времени и места, то хотя бы головы. Так, например, уважение, оказываемое поэзии в ущерб фактам и хронике, заставило рабкоров выпустить сборник лепестки со стихами вроде «Я пролетарская пушка, стреляю туда и сюда». В этом урок. Первый. Бросим бред о разворачивании эпических полотен во время баррикадных боев. Все полотно раздерут. Второй. Ценность фактического материала, отсюда и интерес к корреспонденциям Рапселькоров, во время революции должна тарифицироваться выше, во всяком случае не ниже, чем так называемое поэтическое произведение. Скороспелая поэтизация только выхолащивает и коверкает материал. Все учебники поэзии а Шенгели вредны потому, что они не выводят поэзию из материала, то есть не дают... Эссенции фактов не сжимают фактов до того, пока не получится прессованное, сжатое, экономное слово, а просто накидывают какую-нибудь старую форму на новый факт. Форма чаще всего не по росту. Или факт совсем затеряется, как блоха в брюках. Например, родимовские поросята в его греческих, приспособленных для илиад, пентаметрах. Или факт выпирает из поэтической одежды и делается смешным вместо величественного. Так выглядит, например, у Кириллова матросы, шествующие в раздирающемся по швам четырехстопном поношенном амфибрахии. Перемена плоскости, в которой совершился тот или иной факт, расстояние обязательно. Это не значит, конечно, что поэт должен сидеть у моря и ждать погоды, пока пройдет мимо время. Он должен подгонять время, медленный ход времени заменить переменой места в день, проходящий фактически пропускать столетия фантазий. Для легких, для мелких вещей такое перемещение можно и надо делать. Да, но так и само делается искусственно. Хорошо начинать писать стих о 1 мая, это в ноябре и в декабре, когда этого мая действительно до зарезу хочется. Чтобы написать о тихой любви, поезжайте в автобусе номер семь от Лубянской площади до площади Ногина. Эта отвратительная тряска лучше всего оттенит вам прелесть другой жизни. Тряска необходима для сравнения. Время нужно и для выдержки уже написанные вещи. Все стихи, которые я писал на немедленную тему при самом большом душевном подъеме, нравившиеся самому при выполнении, все же через день казались мне мелкими, не сделанными, однобокими. Всегда что-нибудь ужасно хочется переделать. Поэтому, закончив какую-нибудь вещь, Я запираю ее в стол на несколько дней, через несколько вынимаю и сразу вижу раньше исчезавшие недостатки. Заработался. Это опять-таки не значит, что надо вещи делать только не своевременные. Нет, именно своевременные. Я только останавливаю внимание поэтов на том, что считающиеся легкими агитки на самом деле требуют самого напряженного труда и различнейших ухищрений, возмещающих недостаток времени. Даже готовя спешную агитвещ, надо ее, например, переписывать с черновика вечером, а не утром. Даже пробежав раз глазами утром, видишь много легко исправляемого. Если перепишете утром, большинство скверного там и останется». Умение создавать расстояние и организовывать время, а не ямбы и хорей, должно быть внесено как основное правило всякого производственного поэтического учебника. Вот почему стих об Есенине я двинул больше на маленьком перегоне от Лубянского проезда до Чая управления на Мясницкой. Шел погашать аванс. Чем за всю мою поездку? «Мясницкая» была резким и нужным контрастом. После одиночества номеров «Мясницкая» многолюдие, после провинциальной тишины, возбуждения и бодрости автобусов, авто и трамваев. А кругом, как вызов старым лучинным деревням, электротехнические конторы. Я хожу, размахивая руками и мыча, еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтобы не мешать мычанию, то помычиваю быстрее, Такт шагам. Так обстругивается и оформляется ритм, основа всякой поэтической вещи, проходящей через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова. Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются никогда. Другие задерживаются переворачиваются и выворачиваются по нескольку десятков раз, пока не чувствуешь, что слово стало на место. Это чувство, развиваемое вместе с опытом, и называется талантом. Первым чаще всего выявляется главное слово. Главное слово, характеризующее смысл стиха, или слово, подлежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставляются в зависимости от главного. Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется, не хватает какого-то сложка, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до иступления. Как будто сто раз применяется на зуб, «не коронка», и, наконец, после сотни примерок ее нажали, и она села. Сходство для меня усугубляется еще и тем, что, когда, наконец, эта коронка села, у меня аж слезы на глаз буквально от боли и от облегчения. Откуда приходит этот основной гул-ритм, неизвестно. Для меня это всякое повторение во мне звука, шума, покачивания —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 с посвистыванием раздуваемого ветра. Старание организовать движение, организовать звуки вокруг себя, находя не характер, ихние особенности, это одна из главных постоянных поэтических работ — ритмические заготовки. Я не знаю, существует ли ритм вне меня или только во мне, скорее всего, во мне, но для его пробуждения должен быть толчок. Так от неизвестно какого скрипа Начинает гудеть в брюхе у рояля. Так, грозя обвалиться, раскачивается мост от одновременного муравьиного шага. Ритм — это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя. Про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм и электричество — это виды энергии. Ритм может быть один во многих стихах, даже во всей работе поэта, и это не делает работу однообразной, так как ритм может быть до того сложен и трудно оформляем, что до него не доберешься и несколькими большими поэмами. Поэт должен развивать в себе именно это чувство ритма и не заучивать чужие размерчики, ямб, хорей, даже канонизированный свободный стих. Это ритм, приспособленный для какого-нибудь конкретного случая, и именно только для этого конкретного случая годящийся. Так, например, магнитная энергия, отпущенная на подковку, будет притягивать стальные перышки, и никакому другому делу ее не приспособишь. Из размеров я не знаю ни одного. Я просто убежден для себя, что для героических или величественных передач Надо брать длинные размеры с большим количеством слогов, а для веселых короткие. Почему-то с детства, лет с девяти, вся первая группа ассоциируется у меня с вы жертвой упали в борьбе роковой, а вторая с Отречемся от старого мира. Курьезно, но честное слово, это так. Размер получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, словами, выдвигаемыми целевой установкой. Все время спрашиваешь себя, а то ли это слово, а кому я его буду читать, а так ли оно поймется и так далее. Словами, контролируемыми высшим тактом, способностями, талантом. Сначала стих Есейну просто мычался приблизительно так та ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ри ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ри ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра Потом выясняются слова. Вы ушли. «Ра-ра-ра-ра-ра» в мир иной. «Может быть, летите? Ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра». «Не аванса вам, не бабы, не пивной. Ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра» трезвость. Десятки раз повторяю, прислушиваясь к первой строке. «Вы ушли? Ра-ра-ра, в мир иной» и так далее. Что же это за ра-ра-ра? Проклятая, и что же вместо нее вставить? Может быть, оставить без всякой ра-рары? Вы ушли в мир иной. Нет. Сразу вспоминается какой-то слышанный стих. Бедный конь в поле пал. Какой же тут конь? Тут не лошадь, а сенин. Да и без этих слогов какой-то оперный голоб получается. А это ра-ра-ра куда возвышеннее. Ра-ра-ра выкидывать никак нельзя, ритм правильный. Начинаю подбирать слова. Вы ушли, Сережа, в мир иной. Вы ушли, бесповоротно, в мир иной. Вы ушли, Есенин, в мир иной. Какая из этих строчек лучше? Все дрянь. Почему? Первая строка фальшива из-за слова «Сережа». Я никогда так амикашонский не обращался к Есенину, и это слово недопустимо и сейчас, так как оно поведет за собой массу других фальшивых, несвойственных мне и нашим отношениям словечек «ты», «милый», «брат» и так далее. Вторая строка. Плоха потому, что слово «бесповоротно» в ней не обязательно, случайно, вставлено только для размера. Оно не только не помогает, ничего не объясняет, оно просто мешает. Действительно, что это за бесповоротно? Разве кто-нибудь умирал поворотно? Разве есть смерть со срочным возвратом? Третья строка не годится своей полной серьезностью. Целевая установка постепенно вбивает в голову, что это недостаток всех трех строк. Почему эта серьезность недопустима? Потому что она дает повод приписать мне веру в существование загробной жизни в евангельских тонах, чего у меня нет. Это раз. А во-вторых, эта серьезность делает стих просто погребальным, а не тенденциозным. Затемняет целевую установку. Потому я ввожу... Слова «как говорится» — вы ушли, как говорится, в мир иной. Строка сделана «как говорится», не будучи прямой насмешкой, тонко снижает патетику стиха и одновременно устраняет всяческие подозрения по поводу веры автора во все загробные ахинеи. «Строка сделана и сразу становится основной, определяющей все четверостишие. Его нужно сделать действенным, не приплясывать по поводу горя, а с другой стороны не распускать слезоточивой нуди. Надо сразу четверостишие прервать пополам. Две торжественные строки, две разговорные, бытовые, контрастом оттеняющие друг друга». Поэтому сразу, согласно с моим убеждением, что для строк повеселей надо пообрезать слога, я взялся за конец четверостишее. Ни авансово, ни бабы, ни пивной. Ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра трезвость. Что с этими строками делать? Как их урезать? Урезать надо не бабы. Почему? «Потому что эти бабы живы. Называть их так, когда с большой нежностью им посвящено большинство есенинской лирики, бестактно. Поэтому и фальшиво, поэтому и не звучит. Осталось ни авансовом, ни пивной. Пробую пробормотать про себя, не получается». Эти строки до того отличные от первых, что ритм не меняется, а просто ломается, рвется. Перерезал, что же делать? не Недостает какого-то сложка. Эта строка, выбившись из ритма, стала фальшивой и, с другой стороны, со смысловой. Она недостаточно контрастна. И затем взваливает все авансы и пивные на одного Есенина в то время как они одинаково относятся ко всем нам. Как же сделать эти строки еще более контрастными и вместе с тем обобщенными? Беру самое простонародное. «Нет тебе ни дна, ни покрышки, нет тебе ни аванса, ни пивной». В самой разговорной, в самой вульгарной форме говорится «Ни тебе дна, ни покрышки, ни тебе аванса, ни пивной». Строка стала на место и размером, и смыслом. Ни тебе» еще больше законтрастировала с первыми строками, а обращение «в первой строке вы ушли», а в третьей ни тебе» сразу показало, что авансы и пивные выставлены не для унижения есенинской памяти, а как общее явление. Эта строка явилась хорошим разбегом для того, чтобы выкинуть все слога перед трезвостью, и эта трезвость явилась как бы решением задачи. Поэтому четверостишие располагает к себе даже ярых приверженцев Есенина, оставаясь по существу почти издевательским. Четверостишие в основном готово, остается только одна строка, не заполненная рифмой. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Может быть, летите ра-ра-ра-ра. Ни тебе аванса, ни пивной трезвость. Может быть, можно оставить незарифмованный? Нельзя. Почему? Потому что без рифмы, понимая рифму широко, стих рассыплется. Рифма возвращает вас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее, заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе. Обыкновенно рифмой называют звучие последних слов в двух строках когда один и тот же ударный гласный и следующие за ним звуки приблизительно совпадают. Так говорят все, и тем не менее это ерунда. Концевое созвучие рифма — это только один из бесконечных способов связывать строки, кстати сказать, самый простой и грубый. Можно рифмовать и начало строк. «Улица», «Лица удогов», «Годов рещи и так далее. Можно рифмовать конец строки с началом следующей. Угрюмый дождь скосил глаза, а за решеткой четкой и так далее. Можно рифмовать конец первой строки и конец второй одновременно с последним словом третьей или четвертой строки. Среди ученых шеренг еле-еле, в русском стихе разбирался Шенгели и так далее, и так далее до бесконечности. В моем стихе необходимо зарифмовать слово «трезвость». Первыми пришедшими в голову будут слова вроде «резвость». Например, «Вы ушли, как говорится, в мир иной. Может быть, летите? Знаю вашу резвость. Ни тебя аванса, ни пивной. Трезвость». Можно эту рифму оставить? Нет. Почему? Во-первых, потому что эта рифма чересчур полная, чересчур прозрачная. Когда вы говорите «резвость», то рифма «трезвость» напрашивается сама собою и, будучи произнесенной, не удивляет, не останавливает вашего внимания. Такова судьба почти всех однородных слов, если рифмуется глагол с глаголом, существительное с существительным, при одинаковых корнях или падежах и так далее. Слово «резвость» плохо еще и тем, что оно вносит элемент насмешки уже в первые строки, ослабляя таким образом всю дальнейшую контрастность – Может быть, можно облегчить себе работу, заменив слово «трезвость» каким-нибудь легче рифмуемым, или не ставить резвость в конце строки, а дополнить строку несколькими слогами, например, «трезвость», «тишь». По-моему, этого делать нельзя. Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало. В результате моя рифмовка почти всегда необычайна и уж, во всяком случае, до меня не употреблялась, и в словаре «рифм» ее нет. Рифма связывает строки, поэтому ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки. Взяв самые характерные звуки рифмуемого слова, резв, повторяю множество раз про себя, прислушиваясь ко всем ассоциациям рез, резв, «Резерв», «влез», «врез», «врезв», «врезываясь». Счастливая рифма найдена. Глагол, да еще торжественный. Но вот беда. В слове «трезвость», хотя и не так характерно, как «резв», но все же ясно звучит те -сть». Что с ними сделать? Надо ввести аналогичные буквы и в предыдущую строку. Поэтому слово может быть заменяется словом "пустота", изобилующим и т, и ст. А для смягчения т оставляется летите, звучащая часть как летите. И вот окончательная редакция. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота, летите в звезды врезываясь. Ни тебе аванса, ни пивной трезвость.